Не успел он договорить, как Хагрид спрыгнул с софы, вытащил из кармана потрепанный розовый зонтик и наставил на дядю Вернона словно шпагу. — Я тебя предупреждаю, Дарсли, я тебя в последний раз предупреждаю. Еще раз рот откроешь... Видимо, дядя Вернон представил себе, как этот великан с легкостью нанизывает его на свой зонтик, и его смелость сразу испарилась. Он прижался к стене и закрыл рот. Вот так-то получше. Хагрид тяжело перевел дыхание и сел обратно на софу, которая прогнулась под его тяжестью еще ниже, на этот раз до самого пола. На языке у Гарри вертелись самые разные вопросы, сотни вопросов. А что случилось с Воль... Извините, с тем, вы знаете, кто? Хороший вопрос, Гарри. Исчез он. Растворился в ту самую ночь, когда тебя пытался убить. Потому ты и стал еще более знаменитым. Я тебе скажу... Это самое, что ни на есть настоящая загадка. Он все сильнее и сильнее становился. И вдруг исчез, и не понять почему. Кое-кто говорит, что умер он. А я так считаю, что чушь все это. Думаю, в нем ничего человеческого не осталось уже. А ведь только человек может умереть. А кто-то говорит, что он все еще где-то тут, поблизости. Просто прячется, своего часа ждет. Но я так не думаю. Те, кто с ним был, они на нашу сторону пришли. Он их заколдовал, словно. Словно в трансе они были, а тут проснулись. Я тебе скажу, что никогда бы с ними такого не случилось, если бы он еще тут был. А вообще-то... Основное мнение такое, что он где-то тут только силу свою потерял. Слишком слабый стал, чтобы дальше бороться и все завоевать. Что-то в тебе его сломало, Гарри. Что-то приключилось той ночью, чего он не ждал. Не знаю, что, да и никто не знает, но сломал ты его. Это точно. Во взгляде Хангреда были тепло и уважение, но Гарри, вместо того, чтобы почувствовать себя польщенным и возгордиться, с ужасом осознавал, что все это ужасная ошибка. Волшебник? Он, Гарри Поттер, волшебник? Всю его жизнь его шпынял Дадли, и притесняли дядя Вернон и тетя Петуня? А если он был волшебником? Почему они не превращались в бородавчатых черепах, всякий раз, как запирали его в чулане? Если когда-то он смог победить величайшего мага в мире, почему Дадли всегда удавалось пинать его и гонять по школе и по всему дому, как футбольный мяч? Хагрид тихо произнес Гарри. «Боюсь, что вы ошибаетесь. Я не думаю, что я волшебник, что я могу». — Стать волшебником. К его удивлению Хагрид рассмеялся. — Значит, не волшебник. И никогда с тобой ничего такого не случалось, когда ты злился или огорчался? Гарри уставился в огонь. Хагрид натолкнул его на важную мысль. Ведь если подумать, все те странные вещи, которые происходили с ним и вокруг него и неизменно приводили в ярость тетю Петунию и дядю Вернона, все они случались, когда он был огорчён или разозлен. Например, когда за ним гналась банда Дадли, а он смог ускользнуть от них, каким-то образом оказавшись на крыше школьной столовой. Или когда тетя Петунья остригла его почти наголо, и он с ужасом думал о том, как завтра появится в школе, Разве ему не удалось заставить волосы отрасти за одну ночь? А взять тот самый последний случай, когда Дадли ударил его в террариуме, а он сам о том, не подозревая, нанес ответный удар, напустив на Дадли бразильского удава. Гарри улыбнулся и посмотрел на Хангрида, заметив, что лицо великана просияло. «Ну что?» убедил я тебя теперь. А говоришь, что Гарри Поттер не волшебник. Погоди, ты скоро в Хогвартсе самым знаменитым учеником станешь. И тут снова подал голос дядя Вернон. Видимо, испуг прошел, и он решил, что не сдастся без боя. — Разве я не сказал вам, что он никуда не поедет? — прошипел дядя Вернон. — Он пойдет в школу. — Стоун Уоллхай! — И он должен быть благодарен нам за то, что мы его туда определили. Я читал эти ваши письма про то, что ему нужна целая куча всякой ерунды, вроде книг, заклинаний и волшебных палочек. Если он захочет там учиться, то даже такому здоровенному маглю, как ты, его не остановить, понял? — прорычал Хагрид. — Помешать! — Сыну Лили Джеймса Поттеров учиться в Хогвартсе? Да ты смехнулся, что ли? Он только родился, а его тут же записали в ученики. Лучшей школы волшебства и магии на свете нет. И он в нее поступит, и через семь лет сам себя не узнает. И жить он там будет рядом с такими же, как он, А это уж куда лучше, чем с вами. А директором у него будет самый великий директор. Какой у школы вообще может быть? Сам Альбус, да... Я не буду платить за то, чтобы какой-то ополоумевший старый дурак учил его всяким фокусом, — прокричал дядя Вернан. Тут он зашел слишком далеко. Хагрид схватил свой зонтик, и завертел им над головой, и голос его гремел, словно гром. «Никогда не оскорбляй при мне, Альбуса Дамблдора!» Зонтик со свистом опустился и теперь указывал на Дадли, а потом вспыхнул фиолетовый свет, раздался такой звук, словно хлопнула петарда, затем послышался пронзительный виск, а в следующую секунду Дадли... Обхватив обеими руками свой жирный зад, затанцевал на месте, вереща от боли. Когда он повернулся к Гарри спиной, тот заметил, что у Дадли на штанах появилась дырка, а сквозь нее торчит просячий хвостик. Дядя Вернон громко закричал, схватил тетю Петунию и Дадли и втолкнул их во вторую комнату, на мгновение обратив к Хагриду взгляд полный ужаса, и тут же с силой захлопнул за собой дверь. Хагрид посмотрел на свой зонтик и почесал борду. Зря я так. Совсем уж из себя вышел, сокрушенно произнес он. А ведь не получилось все равно. Хотел его в свинью превратить, а он, похоже, и так уже почти свиньей стал, вот и не вышло ничего. Хвост только вырос. Он нахмурил кустистые брови и боязливо покосился на Гарри. «Э, просьба у меня к тебе, чтобы никто в Хогвартсе об этом не узнал. Я нельзя мне чудеса творить, если по правде. Нет, немного-то разрешили, чтобы за тобой мог съездить и письмо тебе передать. Я еще и потому с такой охотой за работу взялся. Из-за тебя и из-за этого тоже. — А почему вам нельзя творить чудеса? — поинтересовался Гарри. — Ну, я же сам когда-то в школе учился, и меня выгнали. В общем, если по правде. В третьем классе я был. Волшебную палочку мою пополам сломали и все такое. А Дамблдор мне остаться разрешил... И работу в школе дал. Великий он человек, Дамблдор. А почему вас исключили? Ну, поздно уже. У нас дел завтра куча. Уклончиво ответил Хагрид. В город нам завтра надо. Книги тебе купить и все такое. И это же давай на «ты». Нечего нам с тобой выкать. Мы ж друзья...